Глава 9. Я почувствовал облегчение. Снова я был один и отвечал только за себя. Корабль уже достаточно долго шел по курсовой ленте, выбранной наугад из кучи. Перехватить меня было практически невозможно, но я мог получить ленту и для нового курса. Курса куда? Я еще не знал. Нужно было подумать, хотя у меня не было сомнений, что я сперва должен делать. Искать Ангелину. Сперва эта мысль казалась глупой взять на себя работу корпуса, который от меня отказался. Это была их работа. Но потом я понял, что не в корпусе здесь дело. Ангелина была для меня как призовая чемпионская медаль. Есть что-то в скользком Джими Ди чего вы не понимаете. Называйте это как хотите, например, самолюбием. Но самолюбие это единственная вещь, которая поддерживает в мужчине бодрость духа, настраивает его на работу. Отнимите это, и вы останетесь ни с чем. Я не знал толком, что я буду делать, когда найду ее». Возможно, сдам в полицию, так как люди ей подобные позорят моё бывшее ремесло. Но лучше делить рыбку, когда она уже будет поймана. Необходим был план, и в первую очередь надо было подготовить все для его создания. Сперва мне показалось, что на накоплен нет сигар. Это был ужасный момент. Но потом сервисный блок, поскрипев, выдал мне коробку из какого-то самого дальнего и темного угла. Сигары были, конечно, не блеск, но это лучше, чем ничего. А вот бренди у Нельсона всегда было лучших сортов, тут у меня не было замечаний. Промочив горло и закурив, я велел своей черепушке заняться проектом. Для начала мне надо было представить себя на месте Ангелины во время ее бегства. Лучше всего бы, конечно, физически оказаться там, но это нереально. Уж один-то корабль флота там наверняка дежурит однако чтобы решать подобные проблемы они построили компьютер и я ввел в него координаты места где все это случилось мне не было нужды лазить по справочникам эти цифры горели у меня в мозгу огненными письменами у компьютера была огромная память и высокое быстродействие Он блаженно хмыкнул, когда я запросил у него координаты всех звезд, близлежащих к месту происшествия. Через 13 секунд он закончил просмотр всех своих каталогов и сообщил об окончании работы маленьким колокольчиком. Я взял список первой дюжины звезд и отметил, что расстояния до них были очень велики. Сейчас я должен был думать так же, как и Ангелина. Я должен стать убийцей, за которым охотятся, которого травят и у которого за спиной 20 свеженьких трупов. Во всех направлениях враги. Она должна была держать тот же самый список выданный компьютером похищенного крейсера. Теперь куда? Огромное напряжение. Скрыться куда-нибудь прочь отсюда. Взгляд на список и ответ кажется очевидным. Две ближайшие звезды расположены в одном и том же квадрате неба в 15 градусах одна от другой, приблизительно на равном расстоянии от крейсера. Очень важно было то, что третья звезда находилась в другом секторе и вдвое дальше. Итак, вперед к двум первым звездам. Это было решение, принятое в спешке, но вполне разумное. Вперед к солнцам, к мирам и трассам, где можно найти другие корабли. Крейсер должен быть брошен до появления какой-нибудь планеты, и чем скорее, тем лучше, так как любой корабль в галактике может опознать его. Мало встретить другой корабль X и захватить. Бросить крейсеры. И... Что дальше? Тут мои мозги забуксовали, и я должен был подкрепить их градусами и свежей сигарой. Сидя с полузакрытыми глазами, я постарался воссоздать полет. Захвачен новый корабль. Надо лететь к планете. В космосе Ангелина находится в постоянной опасности. Ей грозит изменение личности. Когда я нашел эти две звезды в планетарном каталоге, выбор стал очевиден. Там было еще полдюжины планет вокруг двух солнц, но они отпали сами собой. Либо слишком слабо заселенные, так что любой незнакомец оказывается на виду, либо организованные так хорошо, что невозможно было долго оставаться незамеченным. У Фрейбура отсутствовали эти недостатки. Он состоял в лиге меньше 200 лет и пребывал в состоянии счастливого хаоса. Смерть старого и нового до контактной культуры и после контактной ситуации. Прекрасное место для нее, чтобы затеряться, отсидеться и появиться вновь в новом обличии. Придя к этому решению, я почувствовал двойное удовлетворение. Это было не просто мысленное упражнение на выживание, ведь я и сам находился сейчас в таком же положении, как и Ангелина. Инцидент со взрывателем ясно показал, как корпус относится к своим дезертирам. «Фрейбур — место, которое и меня прекрасно скроет. Я счастливо вздохнул и расслабился. Когда я пришел в себя, пора было выходить из-под пространства и прокладывать новый курс. Однако была вещь, которой надо было заняться в первую очередь. Много небольших фактиков я узнал еще не будучи в корпусе. Один из них, обычно представляющий интерес только при изучении техники космоперехода, состоял в необычном распространении излучения в подпространстве, особенно радиоволн. Если вы вели передачу на одной частоте, то получали мощный ответный сигнал на всех частотах, как будто радиоволны сжимались Я отражались обратно. Обычно не представляющие интереса, этот экзотический феномен позволяет вести наблюдение за вашим кораблем. Я решил, что для специального корпуса вести наблюдение за своими кораблями является вполне разумной предосторожностью. Поэтому тщательно спрятанный узкополосный передатчик будет являться для них настоящим маяком. Его-то я и должен был найти до того, как появиться вблизи какой-нибудь планеты